«А ну, назад!» Оттолкнув револьвер, Хикки отвесил ей пощечину и вырвал из рук телефон. «Хьюи — это Джои! Услышишь выстрел? Души — это отродье! Команды не жди! Ее не будет, и меня тоже! Эта сука всю ногу мне изрезала! Убить хотела!» Выслушав ответ брата, Хикки даже в лице переменился. «Черт-то в тормоз! Я отдаю приказы, ты исполняешь! И точка, никаких вариантов!» Схватив Карен за запястье, он выкручивал его до тех пор, пока револьвер не выпал из безвольных пальцев. Джо тут же его поднял. «Свяжи девчонку! Пасть кляпом заткни!» «Все, пока, я перезвоню!» карн неожиданно взорвалась. Бросившись на хики, она хотела выцарапать ему глаза, но тут же получила кулаком в грудь. От сильного удара стало нечем дышать, ноги подкосились. Жадно, ловя воздух ртом, Кара насела на пол, а Джо спокойно забрал телефонных, на котором ждал Уилл, и начал издеваться. «Док, Хьюи нашел твою принцессу. Надеюсь, ты еще никому не дозвонился, потому что иначе крошка Эбби не доживет до второго класса. Успокойся. Думаю, теперь ты никакой финт не выкинешь. А дикая кошка, которую ты называешь женой, наконец возьмется за ум». «Пожалуйста», — умоляла Карен, с трудом поднимаясь на колени, «не позволяй ему связывать Эбби, не позволяй ее мучить, она ведь...» «Заткнись», — рявкнул Хикки, отложив радиорубку, «и давай ногой займись». Дыша, словно бегун после марафонской дистанции, Карен смотрела на похитителя. В темнокарих глазах танцевали искры белого пламени. «Я твой хозяин», — совершенно спокойно объявил Джо. «Надеюсь, дошло?» Моя девочка должна вернуться домой, живой и невредимой. Ради этого я готова на все. — Весьма разумный ответ. Но вернемся к неотложным делам. Он показал на распоротую ногу. — Приступай. — Нельзя, нельзя сейчас думать об Эбби, иначе из рук все повалится. Опираясь на край кровати, Карен поднялась на ноги, подняла с пола щипцы и открыла черную сумку Уилла. «Никаких иголок», — запротестовал Хикки, глядя, как она достает ампулу, ледокаина и шприц. «Сама понимаешь, доверия тебе нет. Как хочешь, но сорок стежков без анестезии, испытания не из легких, боль адская, сразу предупреждаю». но значит, тебе понравится», — заржал Джо. «Не волнуйся, крошка, мы с тобой потом за каждый стежок расквитаемся». Глава 11 Чувствуя, как страх сжимает сердце ледяными щупальцами, Хьюи с девочкой на руках пробирался через ночной лес. С каждой секундой бурый туман сгущается, застилает все вокруг, лишь яркие квадраты окон проступают сквозь толстую пелену. Эбби кричала без остановки и так громко, что Хьюи диву давался, как она не задохнется. «Вот бы заткнуть уши!» Увы, руки всего две, и они нужны, чтобы нести малышку. Ее крики, как река, которую нужно перейти вброд. Грудь щемят старые детские страхи, а сердце трепещет, словно колокольчик на ветру. Джои велел связать девочку, но Хьюи не хотелось. Джои велел ее придушить, если раздастся выстрел, и Хьюи благодарил Бога за то, что выстрелов не было. Причинить боль малышке он смог бы, только увидев поверх ее заплаканного лица другое лицо — лицо девочки постарше.